Процедура в точности повторяет вчерашнюю. Вот только мы не делимся на группы. Райан раздает карты индивидуально, вручает часть денег и отпускает с миром. В глазах проклятых испуг, но решимость. «Если мы все хорошо сделаем, мы здесь останемся?» С надеждой спрашивает Попс. «Эх, Райан, не хотелось бы мне оказаться на твоем месте» посмотрим ничего не обещает ксаде но если провалимся не останемся точно брэдли делает серьезное лицо поджимает губы отходит все должны оказаться здесь до темноты напутствуют рая напоследок вы предоставлены сами себе если влипните в неприятности или привлечете внимание полиции никто вас Вытаскивать не будет. Не трогайте женщин, не пинайте собак. Бормочу себе под нос. Но Кэссиди слышит, бросает на меня испепеляющий взгляд. Знаю, знаю, молчу. Я на вас рассчитываю, заканчивая. Не подведите. Проклятые переглядываются на прощание и расходятся. Мы остаемся вдвоем. — Разделяемся? — спрашиваю. — Понятия не имею, что делать. На пять частей нам двоим в любом случае не поделиться. — Пошли за Рыжим, — решает Кэссиди. — Может, заодно придумаем, что делать с СБ? Или они выйдут на связь? — Угу, выйдут. — Ладно, — соглашаюсь. — Убираю руки в карманы. — Как думаешь, гил не соврал и за нами следят? — кручу головой. «Лучше не проверять», – логично высказывает сараем, – «и не провоцировать». «И то верно», – вздыхаю. «Мы ходим по слишком тонкому льду, чтобы рисковать». Некоторое время следуем за попсом, который ведет себя неожиданно правильно. По сторонам не пялится, прохожих не трогает, внимание к себе не привлекает. Идёт себе парень-подросток по своим делам. На ноги не наступает, под машины не бросается. Ты как его за один день так выдрессировал? Восхищаюсь. Но Райан не настроен шутить. Он не собака, чтобы его дрессировали. Кровь приливает к лицу. Я не это имел в виду. Спешу внести ясность. Знаю, легко соглашается, извини. Он просто волнуется за своих и чувствует ответственность. Какие тут обиды, но за словами следует следить. Ведем до входа в подземку. Он идет на эскалатор. Мы в аэродинамическую трубу. Он садится в вагон, мы в соседней. Видел на станции общественные комы, спрашивая у устроившись на сидении рядом. Что если попробовать? Скептически кривится. И кому звонить? «Справочную», — предлагаю. «Сказать, что нам нужно связаться со службой безопасности». Теперь Кэссиди смотрит на меня, будто сомневается в моей адекватности. «Ты правда думаешь, что любой, кому вздумается, может взять и позвонить в СБ и его соединят с кем нужно?» «Я думаю, что не всякий решит звонить в СБ, в принципе», — огрызаюсь. Отворачиваюсь, не нравятся мои идеи, пусть предложат получше. К тому же, если за нами все же следят, этого делать не стоит. Райан окончательно рубит на корню мое предложение. Это разумно, но кто следит, гладею по сторонам, не заметил никакого хвоста. А это не значит, что нас никто не ждет на станции. Тоже разумно. Ладно, думаем еще. Попс выходит на правильной остановке. Молодец. Странно, но меня пробирает гордость за этого парня. А мы-то решили, что он самый не самостоятельный. Выходим за ним. Стараемся не приближаться, но ну и не потерять из виду. Райан настигает на звонкий девичий голос на выходе из подземки. Райан Кэссиди? Райан бросает взгляд в ту сторону, откуда его позвали. Ускоряет шаг. «Пошли, Шепетон, быстро!» «Нет-нет-нет, так не пойдет!» Замечаю тоненькую блондинку с роскошными волосами до талии. Ее огромные синие глаза смотрят растерянно. «Ты ее знаешь?» «Глупый вопрос. Естественно, знает». «Стоп, не то!» «Райан!» Забегаю вперед, становлюсь на пути, вынуждая остановиться. Хмурый старик, которому мы перегородили дорогу, бросает в нашу сторону проклятие. — Это же наш шанс! Кэссиди смотрит подозрительно. — У меня нет времени объяснять то, что вдруг пришло в голову. Сейчас блондинка развернется, решит, что опозналась и пойдет своей дорогой, и шанс упущен. Но Райан не нуждается в долгих пояснениях. Что-то в его взгляде обещает мне жестокую расправу за такую идею. Но здравый смысл заставляет его повернуться. Джейн делает вид, что не сразу узнал. Кесади, в тебе умер артист!» Девчонка расцветает. Пробирается через толпу навстречу. Невольно вспоминая свой последний сон. «Девочка точно так же спешила к Кэссиди». Только то была давно умершая девочка и не настоящий Райан. А эта блондинка очень даже реальна. Мы снова кому-то мешаем своей остановкой в неположенном месте. В нашу сторону прилетает очередное проклятие. Райан делает знак девушке, мол, отойдем. И мы все втроём уходим с пути людского потока. Райан, не могу поверить, что это ты. Голос девушки дрожит, как и ее нижняя губа. Такое впечатление, что сейчас расплачется. Беззастенчиво ее разглядываю из-под козырька. У нее не синие, а прямо такие васильковые глаза. интересно настоящий цвет. — Нам сказали, твоего отца осудили за смерть какой-то пациентки, — продолжает. — А потом ты исчез. Она ничего не знает про ссылку в Нижний мир. Понимаю. А еще понимаю, почему Кэссиди хотел избежать этой встречи. Мне бы тоже не хотелось столкнуться с кем-то из прошлого после всего, что было. Впрочем, никто из моих знакомых не узнал бы меня теперь. — Мы переехали, — сдержанно отвечает мой спутник. — Пришлось. «Райан, ты так изменился!» Кажется, девушку мало волнуют ответы. Ей больше хочется высказаться. Шок от внезапной встречи проходит. К ней возвращается уверенность. «Такой высокий вымахал! Что есть, то есть!» «А этот шрам?» Девушка морщится, закусывает губу. «Это явно не то, что ей бы хотелось увидеть!» Поднимаю глаза. «Да, шрам, пересекающий бровь, отчетливо виден при ярком искусственном освещении подземки. Пожалуй, следовало натянуть шапку пониже, что он автоматически делает при напоминании об оттметине». «О, это ерунда!» – спохватывается Джейн, вспомнив о такте. «Его можно убрать простой пластикой. Кстати, почему ты этого не сделал?» — Твою какое дело, жертва комфортного верхнего мира! Злюсь, еле сдерживаюсь. Небольшой шрам на брови последнее, на что бы мне пришло в голову обратить внимание. — Как-нибудь обязательно, — отвечает Райан с натянутой улыбкой. Девушка расплывается в ответной, не замечая, что собеседник вовсе не рад ее видеть, и продолжает о наболевшем, то есть о себе. Я неделю проревела, когда ты исчез, ночами не спала, ты был моей первой любовью, знаешь ли. Закатываю глаза. Хорошо, что кепка скрывает лицо, надо же, какая честь. По осознанию собственной значимости, этой девчонке можно было бы тягаться с самим Коэном. Рад, что ты это пережила, вежливо отзывается Райан. А ты даже не попрощался, прикидывается обиженный. Кажется, мозги у нее короче, чем волосы. Как-то некогда было, мы уезжали в спешке. «Конечно, конечно!» – понимающе кивает Джейн. «Репутация твоего отца была испорчена, я понимаю». «Мы с моим другом спешим». У Райана Первого сдают нервы, и он пытается прекратить этот пустой разговор. «Может быть, встретимся позже?» – улыбается. Поболтаем в более подходящей обстановке. Упоминание о друге заставляет блондинку заметить и меня. Но я ее не интересую ни капли. Девушка на мгновение прищуривается, окидывает Кэссиди оценивающим взглядом. Чуть дольше задерживается она шраме. И все же лицо остается довольным, видимо решает, что бровь меньшая из зол, а остальное ей очень даже нравится. «Конечно!» – уже не неприкрыто радуется. «Когда?» Райан пожимает плечом. «Ну, завтра в это же время тебя устроит «О, отлично! Я абсолютно свободна! Давай в центре, в том кафе, где у нас с тобой было первое свидание. Знаешь, оно до сих пор работает. Был там в последнее время?» «Нет». Кэссиди тоже улыбается в ответ. «Я недавно приехал». «Ну и отлично!» Щебечет Джейн, откровенно заигрывая. «Обсудим новости!» «Отлично, до встречи!» Райан не дает ей снова пуститься в болтовню. Делает взмах рукой на прощание, а потом подхватывает меня под локоть и тащит за собой к выходу. «Умник, я когда-нибудь тебя прибью с твоими гениальными идеями!» «Ну гениально же!» Возмущаюсь, вырываю руку. Она наверняка сразу же кинется в сети, начнет искать о тебе сведения. Уж запрос на имя Раян Кэссиди не пройдет мимо СБ. Так что, считай, у нас назначена на завтра встреча с ними. Стоит нам отдалиться от глупой блондинки, как у меня поднимается настроение. Почти пляшу на ходу. Отличный план. Раян моего веселья не разделяет. Смотрит по сторонам, пытаясь понять, В какую сторону ушел Попс? «Туда», — решает, указывая на переулок. «Судя по карте, там должен быть самый короткий проход». «Не спою, следую за ним, догоняю». «Так вы встречались?» Интересуюсь, как бы невзначай. Бросает на меня взгляд ясно говорящий «Тебе поговорить больше не о чем?» Тем не менее отвечает. «Встречались». В четырнадцать я была от нее без ума. А сейчас?» – подначивая «Что сейчас?» – снова поворачивается, и в глазах полное непонимание. «Ну, понравилось?» Райан кривится. «Нам сейчас нужно думать о том, как сберечь свою шею, а не о сексе», – выдает. «Теряюсь. А при чем тут секс?» «А что мне, жениться на этой курице?» Пытаюсь замаскировать смех кашлем. Выходит, не очень. «Умник, кончай!» — серьезно просит Райан. Затыкаюсь. Но мысль, что он посчитал красотку Джейн глупой курицей, мне приятно.